Для всех прочих это полная бессмыслица. Осталось очень немного людей, кто знает об этом поезде и о том, что именно он вез. Старцы из Патриархии. Один из них жив и находится в Кампаде Фьори, на дни его сочтены. «И нам не следует никому рассказывать», — продолжал майор. «Никто, кроме нас, не должен ничего знать. Никто. Есть немало людей, кто готов пожертвовать чем угодно, лишь бы получить информацию об этом ларце». Но ну, я думаю, ты преувеличиваешь. Ты очень ошибаешься. Надеюсь, мать рассказала вам все. Помимо опровержения догмата Филиокви и арамейского свитка, в том ларце находится пергамент, на котором написана исповедь, способная изменить всю церковную историю. Если ты полагаешь, что правительство многих стран и многие народы в данном случае останутся всего лишь равнодушными наблюдателями, ты глубоко ошибаешься. Эндрю примолк. Эдриан посмотрел на него, потом на Виктора. «Как ты считаешь, сколько времени это может занять поиски?» «Ворца», — спросил он. «По моим расчетам месяц. Вам понадобятся снаряжения, альпийские проводники, неделя на инструктаж, но не более, я полагаю». Эдриан потряс в воздухе ксерокопиями. «А какова, по твоим подсчетам, возможная территория поисков?» — Трудно сказать. Это будет зависеть от того, как успешно будет продвигаться поиск, насколько изменилась за прошедшие годы местность, но если память мне не изменяет от пяти до восьми квадратных миль. — От пяти до восьми? — воскликнул майор. — Да это же нереально! Извините меня, но это безумие. Поиски могут затянуться на годы и годы. Речь же идет об Альпах где нужно обнаружить ямку в грунте, а в ямке ящик размером не больше гроба, да придется облазить с десяток вершин. Число наиболее вероятных мест тайника ограничено. Речь идет об одном из трех-четырех перевалов, высоко в горах, думаю, туда мы с отцом никогда не лазили». «Мне раз пятьдесят приходилось делать съемку местности в труднодоступных районах», — произнес майор медленно и так подчеркнуто вежливо, что его слова прозвучались нисходительно. «Ты очень упрощаешь эту чрезвычайно сложную проблему». «Не думаю. Я же только что сказал Эдрину, что все будет зависеть от того, что там сейчас делается». «Ваш дед всегда был очень скрупулезен в серьезных делах. Он наверняка предусмотрел все возможности, все случайности». Виктор замолчал и сел поудобнее. Соборона был стар. За этот ларец шла настоящая война, и он лучше, чем кто-либо другой это понимал. В кампаде Фьори он не стал бы оставлять легко опознаваемого знака, но я не сомневаюсь, что вблизи тайника с ларцом должен быть какой-то ориентир, какой-то знак». «Какая-то веха! Он должен был оставить нам свое послание!» «И что же нам надо искать?» — спросил Эдрин, на мгновение переведя взгляд на брата. Майор рассматривал ксерокопированные страницы. «Я изложил все возможные варианты», — сказал Виктор. «В городе Шамполюк жила семья проводников, Гольдони. К их услугам прибегал мой отец, а до него и его отец». К северу от городка есть небольшая горная гостиница — пансионат. Уже много десятилетий пансионат принадлежит семейству капо -Монти. Когда мы отправлялись в Шампалюк, мы всегда останавливались в этом пансионате. Хозяева были близкими друзьями Саворона. Если он кому-то что-то и рассказал, то, несомненно, только им. — Да, но прошло более пятидесяти лет, — возразил Эдвин. — Члены семей, живущих в горах, сохраняют очень тесные узы. «Жизнь двух поколений, одной семьи — не слишком большой отрезок времени. Если Соворона оставила им какое-то устное поручение, то оно должно передаваться от отца старшему ребенку. Запомните, ребенку, то есть либо сыну, либо дочери». Он слабо улыбнулся. «Спрашивайте. Ваши вопросы помогут мне еще что-нибудь вспомнить». Они задали несколько вопросов, которые не вызвали у Виктора никаких ассоциаций. Он пытался вспомнить, но не мог. Если что-то и было, то уже за пределами его утомленной памяти. Но тут кое-что припомнила Джейн. Слушая ее, Виктор улыбнулся. У его голубоглазой англичанки была потрясающая память на мелочи. «Ты написал, что железнодорожная колея велась в горах к югу от Царматта и спускалась к Шампалюку мимо семафоров». Еще там были вырубки, сделанные в лесу для стоянок альпинистов и лыжников. Да, до войны. Теперь-то на автомобилях проще простого преодолеть заснеженные поля. Но вполне логично предположить, что поезд с ларцом, судя по описанию, тяжелым и громоздким, наверняка должен был остановиться на одной из этих вырубок, чтобы ларец можно было перенести из вагона на трактор или вездеход. Согласен. И что же? А то, что вырубок между Царматтом и Шамполюком было, сколько ты сказал, много, не меньше девяти или десяти. Ну вот видишь, впрочем, вряд ли это поможет деву, увы. К северу от Шамполюка первая вырубка называлась «Пик орла», по-моему. Потом «Воронья сторожка и «Гнездо кондора». Виктор замолчал. «Птицы». «Название птиц. Память ожила». Он стал вспоминать, но на этот раз воспоминания унесли его не на тридцать лет, а всего лишь на несколько дней назад. «В Кампо-де-Фьори. Картина», — произнес он тихо. «Какая картина?» — спросил Эдриан. «Под изображением Мадонны на стене в кабинете отца. Сцена охоты с птицами». И в названии каждой вырубки вдоль дороги, — сказал поспешно, — Андрю, выпрямившись на стуле, фигурировало название птицы. А какие птицы изображены на той картине? Не помню, освещение было тусклое, я думал о своем и не вгляделся в картину. «Картина принадлежала твоему отцу?» — спросил Адриан. Не уверен. «А ты можешь туда позвонить?» — спросил майор. Его вопрос прозвучал скорее как приказ. «Нет». Кампо-де-Фьори, склеп, отрезанный от внешнего мира. Единственная линия связи с поместьем — это абонентский ящик в Милане, зарегистрированный на ферму Барикур отец и сын. Мать сказала, что там живет старик-священник. Как же он там существует? Майор был недоволен. Я у него не спрашивал, — ответил Виктор. Был там еще один шофер, который привез меня из Милана. Думаю, это курьер того монаха. «Мы со стариком проговорили почти всю ночь, но он сам меня мало заботил. Я все еще считал его своим недругом, и он это понял». Эндрю взглянул на брата. «Остановимся на кампо де Фиори», — подытожил он. Эдриен кивнул и обратился к Виктору. «Может быть, стоит возложить эти поиски на кого-то другого, на специалистов?» «Нет», — решительно ответил Виктор. «Их черед еще наступит, но пока нет». Не забывайте, с чем вы имеете дело. Содержимое этого ларца представляет смертельную опасность для всего цивилизованного мира. Исповедь, запечатленная на старинном пергаменте, смертоносное оружие. Пусть у вас не останется никаких заблуждений. Сейчас эти документы ни под каким видом нельзя доверять общественности, никаким инициативным комитетам и тому подобное. Слишком велика опасность. Я понял, — сказал Эдриан взглянул на страницы. Ты вот тут упоминаешь некого Анаксоса, но не уточняешь. Ты пишешь, отец Аннаксоса был машинистом поезда, которого убил ксенопский священник. Так, кто такой этот Анаксос? Я специально так написал, на тот случай, если эти бумаги вдруг попадут в чужие руки. Речь идет о Теодоре Дакакосе,